Глава одиннадцатая. Ближайшая больница находилась в Бремертоне, небольшом городке на западном берегу залива. Стоило пересечь мост и выехать на полуостров, как волшебная аура Бейнбриджа растворилась, и я будто спустилась с небес на землю. В больнице мы с Джеком сразу поспешили к регистратуре, чтобы узнать номер палаты Эвелин. Седовласая женщина за стойкой возилась так долго, что мне захотелось оттолкнуть её и самой найти в компьютере нужные сведения — Похоже, она поняла это по моему нетерпеливому постукиванию пальцем. «А, вот, шестой этаж!» Мы поднялись наверх, и уже возле палаты Эвелин Джек остановился. «Я подожду здесь». «Я покачала головой. Идём со мной!» «Всё, — решила я. Больше не допущу, чтобы он чувствовал себя нежеланным гостем. Какие бы предубеждения не испытывала Биг его семье, пора с этим кончать». «Не стоит. Всё нормально. Я здесь, если что». Я не стала настаивать. Молча кивнула и открыла дверь в палату. Би сидела у постели Эвелин и держала её за руку. «Эмили, у нас почти не осталось времени». «Ой, да ладно тебе, Би!» — вмешалась Эвелин. И я с радостью отметила, что в её голосе ещё есть прежний задор. «Прекрати реветь, как девчонка. Может, кто-нибудь поможет мне вылезти из этого ужасного халата и надеть приличную одежду?» «И во имя всего святого принесите мне коктейль!» Я вдруг поняла, почему Би её так любит. Меня она восхищала. «Привет, Эвелин!» Она улыбнулась, но в её глазах сквозила усталость. «Здравствуй, дорогая! Извини, что твоя престарелая подруга помешала свиданию с симпатичным молодым человеком. Вообще-то я привезла его с собой». Би бросила на меня неодобрительный взгляд. Эвелин не заметила настроения подруги. «Ты прямо светишься, когда говоришь о нём». Никто не говорил, что я свечусь рядом с Джоэлом. Наоборот, все утверждали, что я выгляжу усталой и поникшей, когда мы вместе. «Хватит обо мне. Как вы себя чувствуете?» «Как пожилая дама, у которой рак», — ответила она. «Хотя бокал мартини мне бы помог». Би выпрямилась, словно поняла, что делать. «Будет тебе мартини», — сказала она вставая. «Эмили, посиди, я сейчас вернусь». Хорошо, конечно, она хочет исполнить желание умирающей подруги, но как? Поедет в магазин спиртных напитков? Купит шейкер? Так ведь все это еще нужно пронести в палату под бдительным оком медицинского персонала. Едва Би вышла, Эвелин устала откинулась на подушке. «Как продвигается чтение дневника?» — спросила она. Её окружало столько приборов и проводов, что казалось странным говорить о чём-либо, кроме её болезни. Но, похоже, Эвелин сознательно избегала этой темы. «Не могу оторваться, так интересно!» «Сколько ты уже прочитала?» «Много. Эстер приехала домой к Элиоту». Эвелин зажмурилась, потом вновь открыла глаза. «Да...» В палату вошла медсестра и стала возиться с капельницей. «Пора принимать морфин». — сказала она Эвелин. Та продолжала смотреть на меня. — И что ты думаешь? — О чем? — Об этой истории. О любви Эстер и Эллиота. — А вы откуда ее знаете? Эвелин улыбнулась, перебила взгляд на потолок и смотрела вверх, пока ее глаза не закрылись. — Эта девушка всегда была загадкой. — Кто? — удивилась я. Дыхание Эвелин стало медленным и тяжелым, должно быть под действием лекарства. — Эстер, — прошептала она, — как мы ее любили. Мы все ее любили. Глядя на отяжелевшие веки, Эвелин, я едва удержалась от дальнейших расспросов. — Ты все исправишь, детка, я знаю, — еле выговорила она заплетающимся языком. — За Эстер, за всех нас. Я накрыла ее руку своей ладонью. Грудь Эвелин тяжело поднималась и опускалась. Было видно, что каждый вдох дается ей с трудом. «Не волнуйтесь, я все сделаю. Отдыхайте». Би вернулась примерно через полчаса, усталая и с коричневым бумажным пакетом. «Эвелин, вот твой мартини. Сейчас смешаю. Шшш, она спит». Я встала освобождая место у постели Эвелин, чтобы Би провела последние часы со своей лучшей подругой. Джек ждал в комнате для посетителей больше часа, и когда я вошла, встревоженно встал мне навстречу. «Всё?» «Пока нет, но я недолго осталась. С ней сейчас Би. Я могу чем-нибудь помочь?» Он шагнул ко мне, не сводя глаз с моего лица, и обнял. «Ни один мужчина не обнимал меня так крепко, как он». Из-за его плеча я бросила взгляд в окно и ничего особенного не увидела. Широкие полосы тротуара с пробивающимися кое-где из-под асфальтовой корки одуванчиками. Вдруг мое внимание привлёк заколоченный кинотеатр. На афише над входом виднелась надпись «Инопланетянин». Похоже, здесь ничего не изменилось с восьмидесятых годов прошлого столетия. Я посмотрела на Джека, в этот раз прямо ему в глаза. Он притянул меня ближе и поцеловал. И хотя на душе у меня было неспокойно, в тот миг я почувствовала, что всё идёт как надо. Эвелин умерла через несколько часов, но Би успела приготовить ей мартини. За считанные минуты она смешала джин и вермут со льдом, добавила нечётное количество оливок на удачу. Эвелин открыла глаза и в последний раз выпила с подругой. Это прощальное действие было вполне в духе их дружбы, а когда мы вернулись домой... Би сделала коктейль для нас, и мы выпили в память об Эвелин. Я спросила Би, может, мне посидеть с ней? Вдруг ей захочется поплакать у меня на плече? Она сказала, что не нужно, и пошла спать. Я тоже попыталась уснуть, но мне не давали покоя слова Эвелин. Откуда она знала Эстер? Как дневник оказался здесь, в комнате для гостей? И почему Эвелин думала, что кто-то хотел, чтобы дневник нашла именно я?